Уметь увязывать теории с практическими делами и прислушиваться к себе в ожидании больших перемен. Постепенно я успокоилась. Деда умела читать и писать, и пошла в школу чуть раньше положенного. Эль зарадовалась, что мы с ней по полдня проводим одни в тишине. Муж, скромный преподаватель университета, вроде бы заканчивал вторую книгу, которая обещала прозвучать еще громче первой. А я была сеньорой айротой.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 Оттолкнувшись от первых двух глав Библии, я приступила к анализу следующих пар. «Дефо Флендерс», «Флабер Бавари», «Толстой Каренина». Затем обратилась к материалам «Ладерньер Мод», «Роуз Саляви», и одержимая жаждой разоблачений двигалась все дальше. Вскоре я начала получать удовольствие от этой работы. Я всюду находила схематичные образы женщин, созданные мужчинами. От нас в них не было ничего